Фибия торопливо шла в сторону деревни, думая о Мэг. Но в эти размышления вторгались мысли о Брайне. Что это? Как понимать? Уж не пытается ли он заигрывать с ней? Но как распознать сие действия? Она не представляла, чтобы Кейта позволял себе такое по отношению к ней или к какой-либо другой женщине. Должно быть, это такой вид игры, когда обе стороны только еще прощупывают друг друга и пытаются перещеголять один другого в хитрости и неискренности. Но как бы то ни было, ей не следует относиться к Брайану враждебно. Да и за что? Кроме того, он может принести некую пользу, потому что действительно знает толк в моде о чем Кейта не имеет ни малейшего понятия, а также в состоянии помочь ей разобраться в сложных и малопонятных для нее вопросах, связанных с политикой, с положением дел в стране, то есть в вещах, так волнующих и беспокоящих ее супруга. Разговор, обрывки которого доносились до нее, прошедшей ночью в штабе Кромвеля, натолкнул ее на мысль, что, очевидно, Сам Кромвель и Кейта не во всем согласны друг с другом, и предметом их разногласия является, видимо, вопрос о том, при каких условиях кончать войну. Что ж, это серьезная проблема, и, возможно, Брайан прояснит ситуацию. Фиби шла по деревне, удивляясь тишине и безлюдью, царящим вокруг Обычно в эти утренние часы, да еще при хорошей погоде, люди копошатся у себя во дворах, в садах и на огородах. Сейчас же она увидела лишь двух-трех обитателей, поспешивших закрыть за собой двери дома. Проходя мимо медведя, Фиби через приоткрытую дверь услышала гул мужских голосов, но останавливаться ей не хотелось. Снег, судя по всему, вот-вот начнет таять, ибо в воздухе ощутимо пахнет весной. В небольшой роще уже показались головки подснежников, оголились корни деревьев. Из кустов, усеянных сухими ягодами, с шумом вылетел фазан. Сразу за рощицей находился дом Мэг. Входная дверь была приоткрыта. На пороге сидел черный одноглазый кот и усердно умывался. Он бесстрастно взглянул на Фиби золотисто-зеленым глазом. — Мэг! — Фиби просунула голову в дверь. Ей никто не ответил. — Где она? — спросила Фиби у кота. Вместо ответа тот зевнул, потянулся, выгнул спину дугой и лениво затрусил по дорожке, высоко задрав хвост. Фиби послушно последовала за ним. Это животное всегда знает, где находится его хозяйка. Вернее, не хозяйка, компаньонка, подруга. Кошки не терпят превосходства, давая этим, возможно, неплохой пример людям. Эта мысль пришла в голову Фиби как раз перед тем, как она увидела Мэг. В небольшом сарае та доила козу и с улыбкой повернула голову, заметив сначала своего кота, а потом и костью. «Как хорошо, когда тебе рады!» — сказала она, разгибаясь и ласково похлопывая козу по спине. «А вообще я не видела ни души с тех пор, как ты побывала у меня в последний раз!» Фиби поцеловала ее и спросила нарочито спокойно. «Никто не нуждался в твоих услугах?» «Никто даже не приближался ко мне с грустью», — сказала Мэг поднимая подойник. — Либо все, слава богу, здоровы, либо просто не желают иметь со мной дело. — У меня нет никаких новостей о настроении людей, мэк, но, думаю, если что-то на них и нашло после нескольких несчастий, то вскоре они одумаются, и все будет как прежде. — Да, это бог! — вздохнула Мэг. — Пойдем, напою тебя чаем. «Тебе очень идет этот костюм для верховой езды». «Правда? Приятно, что ты заметила. Он элегантный, верно?» «Да, особенно если ты правильно застегнешь куртку и оправишь рубашку, которая вылезает из-под нее».